По улицам мечутся газетчики с криком: "Убийство полицейского, налёт на банк, сыщик Томас убил на месте гангстера Джеймса по прозвищу Малютка. Гангстер Филиппс по прозвищу Ангелочек убил на месте сыщика Паттерсона. Арест ракетыра. Кидナップ на Мичигана в Инн".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 Если торговец не соглашается, молодые люди вынимают ручные пулемёты, machine gun и принимаются стрелять в прилавок. Тогда торговец соглашается. Это ракет. Потом приходят другие молодые люди и вежливо просят, чтобы торговец платил им дань за то, что они избавят его от первых молодых людей, и тоже стреляют в прилавок. Это тоже ракет.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 Я подумал, что в конце концов не всё ли равно, кто будет избран демократ или республиканец. А дочь может быть получить работу. Я ещё никому не рассказывал об этом, кроме вас. Было стыдно.